Глава 8. Рунная магия. Гости ещё немного поулыбались и распрощались, хотели ещё по посёлку погулять и подарков родне купить. Как будто в Белой скали что-то кроме рыбы продавалось. А я так и осталась сидеть на лавочке, потерянно оглядывая сияющий свежей зеленью сад. Зубослав, притащивший тяжёлый поднос с чаем и вчерашними пирожками с рыбой, ничего я не понял. Ушли берегини Ну и славно, хорошо поговорили. Ты чего такая кислая? Обидели они тебя? А ты специально так долго чай заваривал? Ну да, пока рыбы наловил, пока тесто замесил, пока пироги испек. Вот, попробуй. Я серьёзно, Алён, что случилось? Ты сама не своя. Погляди вокруг, ничего странного не замечаешь? Травка выросла. Бабки постарались. Ну и ладно, плохо что ли? Видела, как на свадьбе розы цвели? Это я придумал. А это не бабки. вздохнула. Это я. И ногой показала на руну, всё ещё видневшуюся на земле. Серьёзно? А что меть можно? Зубослав наклонился и потрогал руну пальцами. Ого, рабочая. Как ты это сделала? Просто нарисовала палочкой, прикинь. Алён, Славка вдруг стал очень серьёзным. Нельзя так просто взять и нарисовать руну. Я два семестра рунную магию изучал. И ни разу у меня рабочая руна не получилась. Значит, у тебя вот такая магия. Магия ж магия, проворчала я. Мне оно надо? Очень надо, поверь. И что теперь? Учиться заставят? Судя по тому, что я сейчас увидел, учиться тебе особо и не нужно. Сдашь экзамен экстерном, как я, и получишь диплом мастера рун. Ой, сомневаюсь. Ты вон сколько курсов окончил? Три. Ну, первые два это общеобразование. Третий, чтобы определиться со стихией и специализацией. А четвёртый и пятый уже узкое обучение. И какое у тебя направление? Стихия воздух, специализация боёвка. А у меня природа и руны. Похоже, что так. А у тебя учебник по рунной магии есть? Да, где-то оставил. Рунная магия обязательна для всех. Умеешь, не умеешь, а руны знать обязан, чтобы никуда не влипнуть. Я вздохнула. Учиться не люблю, но, кажется, придётся. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. А где используется эта магия? Смотри. Зубослав допил свой чай и перевернул кружку. На её дне виднелось крохотное клеймо. Угадай, что это? Руна? спросила я, хотя сначала хотела пошутить про знак фабрики или ценник. А какая? Сохранение. Самая простая. Такие даже первокурсник должен уметь рисовать. Здесь сила не нужна, ничего ведь не меняется, только точность. Фактически это самая используемая руна. Такие ставят и на одежду, и на шкаф для продуктов, и на хрупкие вещи. Побочный эффект – чай тоже сохраняется горячим. Дорогие чашки, да? Не дешевые. Вещи с рунами всегда дороже обычных. Но и служат они дольше, поэтому спрос есть. А какие еще руны бывают? Стационарные и динамические. Холод, тепло, чистота, свет и тьма – много их. Стационарные доступны каждому, у кого есть хоть толика силы и талант к рисованию, а динамические, таким как ты только. А ещё лишь настоящий мастер может нарисовать двойную или даже тройную руну. Это очень сложно. Круто, сказала я. А можно мне ещё что-то попробовать? Нужно. У нас шкаф для продуктов уже очень старый. Надо или руну обновить, или новый покупать. В принципе, по деньгам разницы никакой. Вот на нём и тренируюся, его не жалко. И я и тренировалась. Жаль в белой скале не достать ни нормальных кистей, ни красок, ни холста. Только сюрприз-сюрприз! Шариковые ручки и желтоватая плотная бумага. Зубослав принёс ещё тушь, выпросил Луи Фадара. У него точно были канцелярские принадлежности. И так я начала со шкафа. Невелико дело обновить нарисованную на одной из стенок руну. А вот обновить две сплетённые в один клубок гораздо сложнее. Оказывается, там начертили сразу две руны сохранения, потому что так эффект многократно усиливался. Шкаф большой, вместительный, одной маловато было. Распутать рисунок оказалось непросто, но я смогла. Правда, фиг знает, работала ли оно. Если через пару дней еда не начнёт вонять, то я всё сделала правильно. Раден интереса нарисовала пальцем на грязном стекле в кабинете старца руну чистоты. 2. Ну а что, так же можно. Эфадар порывался целовать мне руки и признавался в любви, чудесным образом исчезла не только пыль на всех поверхностях, но и помарки из документов. А уж как засверкали окна! В восхищении обычно сухого и немногословного Нага мне было приятно, даже учитывая, что мы оба люди семейные, да ещё с истинной парой. А вот с динамическими рунами вышел затык. Никак они мне не давались, и ту руну, что оживила сад, я повторить так и не смогла. Ну ничего, не всё сразу. Неожиданно Зубослав предложил простое и изящное решение рисовать руны на песке. Если что пойдёт не так, оно сходило. то можно быстро стереть. К тому же на морском берегу обычно не было никого, кому я могла повредить. А ещё он знал, как я любила волны и море. Утро у нас теперь начиналось одинаково. Мы быстро завтракали, остатков еды со свадьбы хватило на неделю. Шкаф работал просто превосходно. Потом спускались на берег с учебниками. Я с рунной магией, он с историей семи королевств. Там я рисовала всё подряд на песке, а Славик присматривал, чтобы я случайно не вызвала демона своими каракулями. Нет, ну мало ли. И если вдруг простейшая руна воды превращалась каким-то непостижимым образом в ураганный дождь, Нак ловко и быстро стирал её по рыбам ветра с песка. Удобненько. Несмотря на длинный хвост, Зубослав оказался неплохим человеком. Мы с ним даже подружились. Он не пытался мной командовать, а на мои глупые шутки отвечал так ядовито, что меня злость брала. Я это ценила. А ещё он смотрел. Пристально, тяжело, жадно. Глаза отводил, когда я к нему поворачивалась, но я-то чувствовала, и мне ужасно нравилось ему нравиться. Какая же девушка будет против внимания страшно красивого выше пояса парня? А он был красивым, особенно когда раздевался до гола и подставлял плечи и грудь лучам солнца. Я засматривалась иногда и сама. Эх, не было у меня красок и холста. Да хотя бы угольного карандаша. Уж я бы нарисовала. Палочкой на песке не очень-то разрисуешься. Зато я могла его провоцировать, и без застенчивая это делала. Ползала на четвереньках в купальном костюме, расстёгивала пуговичке, купалась, а потом лежала рядом с ним в мокрой, облепившей тело одежде. Он охотно вёлся на эти нехитрые уловки и исправно заглядывал в декольте. Между нами царила полная гармония. А ночью мы спали в одной комнате и в одной постели. Нет, меня никто не принуждал. Просто как легли после свадьбы, так и дальше пошло. Ленагдая просыпалась и трогала чешую его хвоста, твёрдую, плотную, местами даже царапучую, и представляла, какие садины могли бы остаться на коже бёдер, и если б я поддалась искушению. Нет уж я потерплю. Не так уж мне и нужны эти самые интимные отношения, не зачем портить отличную дружбу посредством сексом. Потом к нам в гости заявилась Желислава, которой любимый муж рассказал про мои успехи в рисовании. И потребовала, вот прямо взяла и потребовала, чтобы я у неё в доме обновила пару рун. Признаться, мне и самой это дело ужасно нравилось. К тому же, к старшей сестре мужа я испытывала тёплые чувства. Она была резкой, вредной и не в меру болтливой, но я уже убедилась, сердце у неё доброе. Да и меня она ни разу не обижала, а то, что мы с ней ссорились при каждом общении, так обе получали от этого удовольствие и черту ни разу не переступили. Поэтому я, конечно, ей высказала всё, что думала по поводу её тона, но тем же вечером мы с Убославом отправились к ним в гости. Тем более, что Славику нужно было переговорить с Эфом в приватной обстановке. А передо мной встала стратегическая задача всеми силами отвлекать Жалиславу. "Я девушка простая и нескромная. Пока синей тушью поправляла руны на продуктовом шкафу, спросила жалко. У вас с Эфом детей нет, потому что вы child free или просто не получается?" "Мы кто?" Не любите спиногрызов, считаете их личинками, которые мешают жить. Алёна, а как ты относишься к тому, что я тебя скалкой огрею? ласково спросила старшая сестрица. Крайне отрицательно. Мне не понравится. А может, всё же потерпишь? Очень хочется. Нельзя так про детей. Вот совсем никогда. Ясно, не получается. Слушай, у меня тут одна мысль промелькнула. Внимательно тебя слушаю. А что если попробовать рунную магию? Я могу прямо на тебе руну природы нарисовать. Хуже-то не будет. А когда я в саду её рисовала, травка прямо попёрла. Я слегка преувеличивала свои таланты. Второй раз повторить ту самую динамическую руну у меня ни разу ещё не получилось. Но ведь и вправду, хуже не будет. Максимум волосы полезут у Желиславы, или чешуя новая отрастёт, или вовсе не сработает. Змеица отложила скалку, которую вертела в руках, глубоко вздохнула, глаза её широко раскрылись, зрачок стал вертикальным. Она быстро принялась расстёгивать кружевную блузку. Ты чего? отступила я. Рисуй. Прямо сейчас. Немедленно. Я готова. Чем рисовать-то и где? Тушь её рисуй, тут. Она откнула себя в живот. Мне лечь, сесть, встать как удобнее. Жал, ты ведь понимаешь, что это может не сработать. Алён, ты ведь понимаешь, что я замужем почти 16 лет, и оно ни разу не сработало. Мне терять нечего. Я люблю и фадара, и очень хочу родить от него змеёныша. Даже терплю это самое раз в месяц, каждый месяц, чтоб ты понимала. А почему раз в месяц? Стой ровно, сейчас будет щекотно. Я примерилась и нанесла первый мазок, ярко-синий, на белую, не знавшую загара кожу. И почему терплю? Оно прямо противно. Мы можем сохранять мужское семя несколько недель, выдохнула она ёжись. потом нужно обновлять. Нет, не противно, просто бесит, бессмысленная возня и довольно долгая. Насколько долгая? Час, два? В 3 касания я завершила руну. Уже знала, что чем меньше телодвижений, тем лучше оно работает. Посиди, должно высохнуть. Минут 30, думаешь, получится? Думаю, что нет, честно сказала я. Но попытка не пытка. Спасибо. Пока не за что. Как и большинство нагинь, Желислава была худой и сильной, с маленькой грудью и узкими плечами. Наверное, даже симпатичная, если не заострять внимание на недовольно поджатых губах и презрительном прищуре золотых глаз. Во всяком случае, что-то и Фадар в ней нашёл, за что-то полюбил, сомневаясь, что за едовитость. Хотя кто этих змеев знает,